Глава 17. Чуть ли не бегом Илья Андреевич направлялся в ту часть храмового комплекса, что предназначалась для конфиденциальных разговоров и была защищена от любых видов заклинаний, слежения и прослушивания. Там его уже ждали. Несколькими минутами ранее он назначил встречу Андрею Павловичу как одному из трех приближенных к духовному лидеру, чтобы поделиться новыми и весьма важными сведениями в соответствии со всеми законами МГИФ. Как-никак в уставе четко прописано, что обо всех непредвиденных ситуациях, выходящих за рамки установленного порядка реагирования, низшим членам организации следует сообщать ответственным за их деятельность обладателям синей метки, а уж тем, в свою очередь, духовному лидеру через его помощников. К сожалению, увидеть главу обычным смертным не представлялось возможным, разве что во время празднования годовщины основанием ГИФ, когда их лидер снисходил до того, чтобы почтить своим присутствием последователей. «Быстро вы, брат Илья!» – услышал он голос Евгения после того, как закрыл двери в заранее оговоренную комнату – «Было ради чего спешить», — улыбнулся Илья, окинув быстрым взглядом Андрея Павловича Евгения, спокойно сидящих за столом, на котором стояли две пустые чашки и недоеденные десерты. Без лишних размышлений он присел в единственное свободное кресло. «Не думал, что ваше чаепитие настолько затянется. Признаюсь, я был удивлен, когда, связавший с вами Андрей Павлович, услышал и голос Евгения на заднем фоне». «Брат Евгений уже собирался уходить, когда вы шокировали нас своими известиями», — многозначительно посмотрел на него Андрей Павлович. «Вот он и решил задержаться, чтобы узнать, что такого вы все-таки обнаружили». «Вы не шутили? Катерина действительно полуэльф?» — спросил Евгений с нескрываемым нетерпением во взгляде и голосе. «Я, конечно, люблю над тобой подшутить, Евгений», — ухмыльнулся Илья, но уже через мгновение его лицо приобрело жесткий вид». «Но когда дело касается исследований, я всегда серьезен, поэтому попрошу не оскорблять меня подобными подозрениями», ответил он укоризненным взглядом, после чего глаза Ильи вновь засветились воодушевлением. «Твоя спутница — полуэльф, в этом нет никаких сомнений. Более того, я думаю, что ее неизвестная болезнь связана с тем, что она полукровка». «В голове не укладывается», — произнес Евгений, ни к кому конкретно не обращаясь. «Она ведь ничем от нас не отличается», и богиня ее определенно отметила своим благословением. Как она могла обратить свой взгляд на эльфийское отродье? «Это уже не ко мне вопрос», – пожал ученый плечами, «но в своих выводах я уверен. Я сравнил анализы девушки с данными, оставшимися от того эльфа-путешественника. Ну, помните, – начал он объяснять, после того, как его собеседники обменялись недоуменными взглядами. «Около тридцати лет назад наши ищейки нашли труп эльфа в пустыне Нагоры одного из тех ушастых, что замаскированными приходят на наш континент в поисках приключений. «Моему предшественнику удалось тогда собрать довольно много информации об эльфийском теле. Возможно, получилось бы еще больше, если бы он в какой-то момент не сжег труп эльфа в ходе очередного исследования», — поморщился Илья, вспомнив о фатальной ошибке своего наставника. «Да, что-то такое припоминаю», — задумчиво протянул Андрей Павлович. Не хотите ли вы сказать, что девушка может быть ребенком одного из этих самых путешественников?» «Я в этом уверен», — оживленно закивал головой Илья. «Даже не верится, какая удачная возможность нам подвернулась. Катерина — прекрасный материал для исследования возможностей ушастых. Конечно, так как она всего лишь полуэльф, идеальную картину составить не получится. Тем не менее уверен, что экземпляр скрывает много интересного. К примеру, знаете, на что отреагировал сканирующий артефакт?» на ее защитный барьер от ментальной магии. «Ах да, я ведь уже сообщил вам об этом». Илья осознал свою ошибку и запнулся на секунду, не увидев удивления на лицах собеседников. Тем не менее, воодушевление к нему вернулось довольно быстро. «Но это действительно просто нечто. Со всем своим опытом я не смог даже прогнуть барьер, не то что сломать. Кроме того, он действует автономно, не требуя дополнительных усилий от экземпляра. И еще». «Мы вас поняли», — оборвал речь ученого на полуслове Андрей Павлович, осознав, что тот вошел в раш и так просто не остановится. «Вот только я настоятельно советую вам ничего с девушкой не делать. Или, если угодно, можете считать это приказом. Ни один волос не должен упасть с ее головы». «Почему это? Неужели вы не видите, какие возможности перед нами открылись?» Несмотря на строгий тон Андрея Павловича, запротестовал Илья. «Я вижу», — загадочно улыбнулся помощник главы. «Как-никак, в отличие от вас, я умею смотреть дальше своего носа. Более того, я не собираюсь начинать войну с эльфами на пустом месте». «Вынужден согласиться», — задумчиво протянул Евгений. «Если Катерина действительно полуэльф, очевидно, Евгений все еще не мог в это поверить. Опасно вредите ей, пока мы не узнаем, кто она и что делала на нашем континенте». Еще в древних рукописях писалось о том, что эльфы до чрезмерности сильно заботятся о себе подобных. «Да о чем вы?» — не унимался Илья. Скорее всего, одной из отродий, изобретших на нашу землю, вступила в интимный союз с местной женщиной, после чего ушла, не подозревая о ее беременности. Наверняка никто на эльфийском континенте о Катерине не знает. — Вы сами в это верите? — осуждающе посмотрел на него Андрей Павлович. — И откуда в таком случае взялся ментальный барьер, о котором вы нам и рассказали, не говоря уже о тройной специализации и магическом источнике, который, как я помню, у девушки довольно развит? «Возможно, защита от ментальной магии и развитый источник у эльфов с рождения», продолжал настаивать Илья. «Узнать об этом мы можем лишь в ходе экспериментов». «Признайте, что вы строите свои теории, отталкиваясь от желания заняться изучением тела девушки и ее способностей», откинулся Андрей Павлович на спинку кресла. «В то же время вы и сами понимаете, что глупо отрицать. Катерина владеет эльфийской магией, а значит, имеет к эльфам самое прямое отношение». Кроме того, вы ведь помните, на каких условиях мы ведем нелегальную торговлю с жителями другого континента. Напомню, все, что мы получили от них, должно быть направлено на борьбу с людьми и решение человеческих проблем. Если мы каким-то образом станем вредить их расе, они обещали стереть наше государство с лица земли, и я не думаю, что это пустая угроза. «Теперь мы не настолько беспомощны, как при первом столкновении с эльфами в далеком прошлом», – не сдавался ученый. Конечно, мы в силах дать им отпор, однако вы действительно думаете, что мы сможем воевать на два фронта, с эльфами и Алуином? Я считаю такой риск неоправданным. Во благо жизни наших людей, а также процветания царства богини на земле, я запрещаю вам каким бы то ни было образом вредить Катерине, тем самым провоцируя ненужную войну. Уверен, духовный лидер поддержит меня в этом решении. Предлагаете связаться с эльфами и сообщить им о Катерине?» Да это ведь будет настоящим преступлением против науки и человечества». От возмущения Илья Андреевич даже вскочил с кресла. «Настоятельно советую вам успокоиться, уважаемый брат». Тон помощника головы стал почти угрожающим. «Не теряйте головы. Неужели вам нечем заняться?» Стараниями брата Евгения к нам присоединился один из лучших ученых Хэллоуина, принеся сведения о самых передовых научных разработках империи. «Хотите сказать, вы их уже изучили?» «Еще нет, но...» Илья вновь опустился на свое место. «Вот и займитесь этим. А девушку оставьте. Никаких насильственных экспериментов, вам понятно?» Получив недовольный кивок от ученого, Андрей Павлович продолжил. «Отвечая на ваш прошлый вопрос, я не собираюсь рассказывать эльфам о Катерине, если только они сами не спросят. Как-никак, я согласен с тем, что такой шанс нельзя упускать». Однако я уверен, что куда больше ценной информации о девушке мы сможем получить заручившейся ее доверием и поддержкой, а не насильственным удержанием, пытками и болезненными исследованиями. К тому же, если вдруг эльфы поднимут связанную с ней тему, мы напомним им, что к нам Катерина примкнула добровольно. Более того, с радостью выдадим им целого и здорового полуэльфа. В итоге мы сможем добыть новую информацию без страха спровоцировать войну в любой момент». «Кстати говоря, вы ведь установили за полуэльфом наблюдение?» «Само собой», — кивнул головой Илья. «Наши специалисты уже отслеживают артефакт прослушки в комнате Катерины. Как только она скажет или сделает что-нибудь необычное, они тотчас это зарегистрируют». «Хорошо», — удовлетворенно произнес Андрей Павлович, «собираясь вставать с кресла. В таком случае я отправляюсь с докладом к нашему лидеру». «Могу я задать вам еще один вопрос?» — остановил его ученый. «По правде говоря, я думаю, что есть еще какая-то причина, кроме озвученных вами, по которой вы запрещаете мне исследовать Катерину». «Хочу заметить», — перебил его в ответ Андрей Павлович, «я не запрещал вам изучать полуэльфа, лишь отметил, что к девушке не должно быть применено насилие. Если вам удастся уговорить Катерину помочь вам в исследованиях, я не против, но, повторюсь, в результате она должна остаться целой и невредимой». «Ну, хоть так», — тяжело вздохнул Илья. «Возвращаясь к моему вопросу, признайте, у вас есть планы насчет Катерины? Возможно, нечто связанное с другим государством?» Он загадочно улыбнулся. «Не понимаю, о чем вы», – парировал приближенный лидер. «Пока что я не вижу ни одной возможности использовать Катерину против Алуина. Если у вас другие мысли на этот счет, поделитесь». «Я веду речь не об Алуине и даже не о Нагуре, а о куда более дальних землях Зараши. Думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я». Ну, поделитесь, как продвигаются дела в налаживании межрасовых контактов, ухмыльнулся Илья. Как же ему хотелось отплатить Андрею Павловичу за невозможность разгуляться в своих эльфийских исследованиях. Уверен, полуэльф очень поможет вам в этом деле. Сомневаюсь, что наши дальние соседи откажут в аудиенции представителю эльфийского народа. Признайтесь, дело ведь в этом. Не знаю, какие слухи до вас доходили, прищурился Андрей Павлович, слегка растеряв былое самообладание. Несмотря на то, что последние слова ученого насчет Катерины были лишь предположением, очевидно, быстрый анализ ситуации и талика интуиции его вновь не подвели. «Однако это не вашего ума дело. У вас есть свои обязанности, а у меня свои. Когда духовный лидер посчитает нужным, он отдаст мне распоряжение сообщить информацию высшим членам ГИФ на Совете. Пока такого приказа не поступало, поэтому советую вам не испытывать его и мое терпение». «Как скажете», — поднял Илья руки в жесте, сдаюсь. «Я лишь хотел заметить, что, возможно, вам пора рассмотреть необходимость поднять тему международной политики МГИФ уже на следующем собрании. Многие обеспокоены слухами вокруг нее. Вначале все были уверены в том, что за Нагурой находятся такие же государства, как Алуин, и что духовный лидер отправил туда наших лучших разведчиков, чтобы в будущем распространить истинную веру богини и на них». Однако теперь некоторые шепчутся о том, что там живут вовсе не люди, и более того, лидер рассматривает возможность заключения с ними союза. «Не забывайся!» Впервые за время сегодняшнего разговора Андрей Павлович перешел в обращение к Илье «ты». «Смеешь ставить под сомнение решение и авторитет нашего лидера?» «Что вы, и в мыслях не было!» — ответил ученый, тоном говорящим об обратном. «Учитывая твои таланты и незаурядные способности, мы многое спускаем тебе с рук. Однако так будет вовсе не бесконечно. Следи за тем, что говоришь и делаешь, если не хочешь лишиться своих игрушек, а в перспективе и головы. В случае же, если тебе удалось что-то вынюхать, советую держать язык за зубами. Как ты помнишь, открытие посторонним государственной тайны карается казнью. Собирайтесь игнорировать слухи?» «Можете отмалчиваться сколько угодно, однако такое вечно скрывать не получится», — пожал плечами Илья. «Как я уже сказал, когда лидер сочтет нужным посвятить своих последователей в детали, я это с радостью сделаю. Ну а пока что настоятельно советую вам не лезть не в свое дело. На этом все. Доброй ночи». Резко поднявшись с кресла, Андрей Павлович направился в сторону выхода. Евгений и Илья лишь проводили его взглядами. Первый — недоуменным, а второй — веселым и довольным. Возможно, Илье не стоило так сильно давить на приближенного главы, но, во-первых, его действительно интересовал озвученный вопрос, а, во-вторых, уж слишком сильно ученого зацепило то, что его планом в отношении полуэльфа не суждено сбыться. «Ты сегодня подозрительно молчалив, друг мой», — Илья перевел свой взгляд на Евгения. «Все еще не можешь смириться с мыслью, что твоя подопечная наполовину эльф?» «Я вам не друг», — серьезно ответил Евгений. «И дело вовсе не в этом. Мне нечего было добавить к вашей перепалке. Лишь замечу, что Андрей Павлович прав. Недопустимо ставить под сомнение действия нашего лидера и его приближенных. Они — голос богини на грешной земле». «Даже если пренебрегают волей самой Диды», — тут же переспросил ученый с нескрываемой иронией в голосе, «не думаю, что вас заботит богиня и ее желания, Как-никак ваши эксперименты во многом противоречат ее учению. Среди детей, которые томятся у вас в лаборатории, есть много верующих. Тем не менее, вы даже не давали им доступ к знаниям, пока я и несколько других магов не настояли на необходимости привести к детям учителей и создать библиотеку. И это несмотря на то, что поощрять детей в их стремлении учиться одна из основных догм диедоизма. Целитель кинул Илью осуждающим взглядом. «То есть о том, что сам факт этих экспериментов негуманен, ты мне ничего не скажешь», — ухмыльнулся ученый. «Не спорю, мне это не нравится», — пожал плечами Евгений. «В расход должны идти неверные, а не наши дети. Тем не менее, лидер одобрил ваши эксперименты, а значит, богини считают, что они важны магическому государству. Само собой, идти против воли богини я не смею». «Как скажешь. Вот только не забывай, что волю богини мы слышим из уст человека». «И пока она дойдет до нас, ее сто раз можно исказить», — таинственно блеснул глазами Илья. «Опять сомневаетесь в нашем лидере?» — укоризненно взглянул на него Евгений. «Лишь в его приближенных», — ученый покрутил головой из стороны в сторону. «Голову мы почти не видим, так как же понять, что и им его слова, а что их собственные?» «Как ты думаешь, могла ли богиня отринуть фундаментальный принцип диедаизма, а именно распространение веры путем войны, или же это решение обычного человека?» «Распространить веру ничем и словом, если быть точнее. В случае, если какое-то государство мирно согласится примкнуть к нам, это не будет противоречить». «Государство, заселенное людьми, мы же говорим о чем-то совсем другом», перебил его Илья с довольной улыбкой. «По правде говоря, я ничего не слышал об упомянутых вами слухах и мало что понимаю из ваших речей. Однако мне интересно, почему вы так сильно озабочены началом войны?» — окинул Евгений собеседника подозрительным взглядом. «Все просто», — пожал тот плечами. «Война — двигатель прогресса. Все главные научные достижения удается создать именно во время военных конфликтов. Поэтому я и жду начала новой войны с нетерпением. Уверен, мне там будет где разгуляться». «А по поводу слухов? Не хочешь послушать? В отличие от остальных, они у меня довольно достоверны. Как-никак, я умею собирать информацию». «Пожалуй, не откажусь», — задумавшись на пару секунд, все-таки согласился целитель. «Андрей Павлович заметно заволновался, когда вы упомянули об использовании Екатерины в международных делах МГИФ. По правде говоря, меня это весьма удивило». «Вот и чудненько», — довольно хлопнул в ладоши Илья Андреевич. «Уверен, нам с тобой найдется, что обсудить и помимо слухов», — в предвкушении блеснул глазами ученый. «Скажи, ты слышал что-нибудь о зверолюдях?» «М?» — недоуменно поднял брови Евгений. «Раса, что на тысячелетия отгородилась от людей», — продолжил разглагольствовать ученый тоном заядлого рассказчика. «Почему? Зачем? Как? С какой целью они вышли на контакт с нами именно сейчас?» «Сразу столько вопросов!» «Звучит интригующе, не правда ли?» «Пока что эти заявления лишь ваши ничем не подтвержденные домыслы», произнес Евгений с явным скепсисом. «Надеюсь, у вас есть чем их подтвердить?» «Можете в этом не сомневаться. Мои источники более чем достоверны», довольно ухмыльнулся Илья, предвкушая, каким удивлением озарится лицо Евгения, когда он дослушает его рассказ до конца. Конец второй книги.